Глава 19. Пришло время подробнее рассказать о мерзе. Однажды в тихом московском сквере встретились два больших человека. Один из них был в мундире с погонами, в которых, я прошу прощения, не специалист. Это был явно москвич и по манере независимо нагловато держаться и полоску и по лицу его собеседника или кого-то похожего на него, автор видел пару раз в Ростове-на-Дону в том его районе, о котором поют «Левый, левый, левый берег Дона», и оба раза отметил такт и уважение, с которым общались с ним люди. А поскольку автору однажды довелось видеть его в богатой шашлычной, издалека, в окружении благоговейно настроенной братвы, голым по пояс, то можно было по достоинству оценить нательную живопись в виде татуировок всего неофициального лица. Впрочем, домороченный литератор просит прощения, что суется в такие чуждые ему сферы жизни, может быть, ему там нечего делать, а может и есть что, а может делать и нечего, но смотреть пора повнимательнее и соваться тоже. Так вот, в присутствии развеселого ростовчанина даже развязный житель Московии как-то съежился. Гость сказал хозяину так, «Твой шизанутый братец всех нас достал». Если ты его через неделю не уберешь далеко и навсегда, то я сам отрежу ему башку. Они еще о чем-то говорили, упоминая то ли Архангельскую область, то ли Карелию, но это уже несущественно. Детали. А через месяц в Астафьево появился Мерза. Он медленно шел по улице деревни, по-стариковски шаркая ногами. Глаз не было видно из-под темных очков. Возле здания сельсовета он, кажется, обмочился. Его вели под руки два брата-близнеца и упрашивали сесть в иномарку, ползущую сзади. Но мерза угрюмо шел и шел вперед. Но уже через две недели, очень умный своим бандитским умом Ибрагим Мирзаев, принимал пилораму. Он был бодр, энергичен, мог руководить кем угодно восемнадцать часов в сутки, и не обнаруживал никаких следов душевной болезни. Первое, что сделал Мирза обретя себя, это уехал куда-то на неделю, потом вернулся. А уже после его возвращения в Астафьево стали появляться новые лица, и жизнь деревни изменилась коренным образом.